Колонна встала. Появление новых попутчиков вызвало среди обозников легкое замешательство. Обоз сбавил ход, пока повозки не остановились у съезда на узкую грунтовую дорогу, ведущую к обширной лесополосе. Мовчан ушел куда-то в середину колонны советоваться с немцами. Пользуясь остановкой, я решил внимательнее присмотреться к незваному гостю. Дальномер показывал, что до твари не полных 300 метров, но даже на таком приличном расстоянии псевдособ казался крупнее с тех особей, которых мне доводилось встречать раньше. Огромный черно-рыжий кабель с обожженным левым плечом спокойно смотрел в нашу сторону. Этот наверняка около метра в холке, а зубами способен перекусить руку взрослого мужика. Тах! Откуда-то сзади звонко щелкнул одиночный выстрел, а через мгновение пуля ударила в землю возле передних лап существа. Однако вместо того, чтобы убежать, псевдосоп уселся на задние лапы и еще пристальнее уставился в нашу сторону. За спиной снова послышалась ругань, который я почти не понимал, а, помню, наказ Мовчана, не стал на это событие реагировать. Оторваться от любопытного зрелища заставила Ксения. Девушка, тронув меня за локоть, спросила, «Что это значит?» «Хотел бы я и сам это знать, но однозначно ничего хорошего появление пса нам не сулит. Псевдособы были в зоне всегда, хотя никто точно не может сказать, мутанты это либо тоже гости из другого мира. С виду это обычная собака с непропорционально широкой грудью и чем-то вроде горба на холке. Шеи у них почти нет» из-за чего при броске тварь всегда прыгает с небольшим смещением. Псевдособы являются слабыми телепатами. Транслируя в мозг жертвы и сильного страха, они парализуют жертву, поэтому близко их лучше не подпускать. Живут и охотятся в стае, состоящей из трех-пяти особей. Самец всегда один, так что это, скорее всего, он и есть. Настораживает другое. Западная дорога — это не место жительства для такой твари. Живности тут нет, да и открытых пространств больно много. Псевдособы селятся в развалинах, где за добычей особо гоняться нет нужды. Пока трудно сказать наверняка. Тварь перед нами на холме — это вожак. Стая прячется где-то поблизости. Это еще штук пять, но наверняка это самки, а они существенно мельче этого. И еще до сегодняшнего вечера нам не попадалось тут ни одной псины уже месяца три. Этого разговор вклинился подошедший недавно мовчан. Проводник нервничал и, не желая этого обнаружить, снова закурил. Спрятав сигарету в кулак, он скупым жестом указал назад, где у головного немецкого фургона стояло человек пять оживленно переговаривающихся охранников. Один из них снова поднял самозарядную снайперку, но стрелять в псевдособа больше не решился. Я, понимающий, кивнул и вежливости ради поинтересовался. Интуристы нервничают. Проводник щелчком отправил окурок в кувет и длинно плюнул ему вслед. Лисосичевого выражала крайнюю степень досады. Рисковать не хотят, приказывают своим убить животину. А вы, как егеря, с ними пойдете? Неудовольствие сменилось тихой яростью. Похоже, он понимал, как неприглядно это выглядит со стороны. Однако вслух Мовчан произнес нечто иное. Тут давно никого не было, в любом случае стоит проверить. «Плохая идея. Псевдосоп очень крупный, стая наверняка где-то поблизости. Знаю, не первый год замужем. Ты фрицам это скажи». В разговор снова вступила Ксения но репликант заговорил со мной тихо, так что мовчан слышать не мог. Пристав на цыпочки, девушка предложила. Я могу убить зверя. Винтовка позволяет. Еще на кордоне я близко рассмотрел оружие репликанта. Это была германская самозарядная винтовка, сделанная под боеприпас увеличенной мощности. Восьмикратная оптика, облегченное алюминиевое цевье, магазин на 20 патронов. Дорогая, сложная игрушка, слишком навороченная, на мой взгляд. Но там, в серых землях, была возможность убедиться, что винтовка своих денег стоит. Идея неплоха, по крайней мере, пока нам никто стрелять не запрещал. В любом случае, поведение зверя казалось неправильным. Он не испугался выстрела, хотя с человеком точно сталкивался. Места у нас хоть и не особо людные, но встретить существо, незнакомое с человеком, было нереально сложно». Пробуй, пока фашисты план придумывают. Не играй с псом. Они чувствуют, когда в них целятся. Убей быстро. Нам нужно посмотреть, как среагируют его приятели, которых мы не видим. Девушка отошла на десяток метров, забравшись на небольшой пригорок слева от дороги. Я снова вынул монокуляр и навел оптику в сторону холмов. Псевдособ сидел на прежнем месте, будто ждал чего-то. Татах! Голова зверюги дернулась влево, пес старался укусить небольшую аккуратную дырку в своем горбатом загривке. Но в следующий миг лапы его подогнулись, и вожак завалился на правый бок. Конвульсии сотрясли все его тело. Ксения, не вставая, чуть сместилась влево, выискивая следующую цель. Я тоже посмотрел в том направлении и увидел мелькавшие за кустами неясные силуэты. Стая точно рядом, еще штук пять, не меньше». «Эй, вы чего творите?» Ко мне подбежал один из державников, стоявших до выстрела где-то у второго фургона. Рослый молодой парень попытался схватить меня за локоть, однако я высвободился и, разорвав дистанцию, заслонил с собой увлекшуюся девушку. С Сечевой выругался сквозь зубы и ринулся было вперед. Но его жестко окрикнул мовчан, и потом они еще минуты три переругились споря споре о чем-то. Конфликт вроде начал утихать, Как к спорящим державникам подошел невысокий немец с нашивками какой-то частной охранной конторы. Отстегнутая маска, болтавшаяся на груди, позволяла рассмотреть изрытое оспинами обветренное лицо. Темные короткостриженные курчавые волосы, оливковая кожа, только глаза гость прятал за узкими солнцезащитными очками, какие в моде у стрелков. Мулат заговорил по-немецки, от чего я мысленно вздохнул с некоторым облегчением. Этот язык мне знаком довольно неплохо. Немец поинтересовался, в чем дело, а молодой охранник стал сбивчиво на том же языке с жутким акцентом пояснять. Оказалось, что оружие нам доставать нельзя, хотя Мовчан ничего такого не упомянул. Мулат выслушал, потом повернулся ко мне и приветственно приложил правую руку к шлему, отдав честь. Я ответил тем же, хотя на голове имелась только скатанная на лоб душегубка. Подойдя ближе, немец попытался говорить по-русски, но делал это так скверно, что пришлось обнаружить наличие познаний в его родном языке. Сохраняя некоторые изумление на темном лице, немец представился. «Обер-лейтенант Энке, командир конвоя миссии «Врачи без границ», кто вы и ваша спутница, и почему открыли огонь?» Покосившись на поднявшуюся с земли Ксению, держащую винтовку так, чтобы можно было стрелять навскидку, пришлось тоже назваться. «Васильев, мы с родственницей, беженцы, идем домой». Глянув на мое снаряжение, а потом изучив винтовки Ксении повеселевшим лукавым взглядом, Энке продолжил. «Для беженцев вы неплохо вооружены, господин Васильев. Впредь не стреляйте без предупреждения, наши коллеги немножко нервничают». Хорошо, нас просто об этом не предупредили, господин лейтенант. Где так научились говорить по-немецки? Дед много занимался со мной. Он немец? Нет. Он был на войне, допрашивал военнопленных. Энки больше в него улыбался. В моих словах он уловил какой-то скрытый подтекст, которого я опять-таки не вкладывал. Не говоря больше ни слова, он козырнул на прощание и, бросив полголоса несколько фраз, ожидавшим его сечевым, отправился к своим. Ксения подошла и, не спуская глаз с удалявшейся фигуры, тихо спросила, «Почему он так разозлился? Наши народы воевали в прошлом, давно, почти семьдесят лет назад. Сквозь прорези маски я увидел, как заблестели ее глаза. Девушка, понимающе кивнула, и на этот раз возникло чувство – Будь-то она действительно поняла больше, чем я сам. Стремясь сменить тему, Ксения сообщила. Зверей пятеро, но ведут себя осторожно. Больше никто под выстрел не подошел. Съесть труп вожака не пытались? Девушка вскинула на меня полное удивления глаза и отрицательно покачала головой. Я снова глянул через оптику в сторону холмов. Труп псевдособа лежал на прежнем месте, земля вокруг него потемнела от вытекшей крови. Скверный знак. Обычно псевдособы пожирают труп вожака, а потом дерутся тут же на месте, пока не выберут нового. Но труп на месте, а его сородичи сидят в кустах. Спрятав монокуляр и сказав девушке оставаться у первой повозки, я подошел к стоявшему в одиночестве проводнику. Мовчан сосредоточенно осматривал окрестности, зажав в углу рта измочальную сигарету. Стараясь не мешать, я сказал то, о чем подумал с самого появления странной стаи. Пес неправильный, стая его тоже труп не тронула. Впереди какой-то подвох. Нужно выслать вперед верховой дозор из трех человек. Не отрываясь от своего занятия, проводник выплюнул окурок в сторону. Руки его мастерски нащупали, заветный карман, и вскоре он снова дымил очередной сигаретой. «Это моя дорога, не лезь. Псина странные, согласен». Только и нас не четверо отобьемся в случае чего, а босс большой, а зверь, может, свое логово охраняет. Нужно двигать отсюда и так задержались дольше положенного. Пойдем быстрее. На скорости проскочим. Чего-то подобного я и ожидал. Проводник надеялся на численное превосходство и скорость. Вполне может случиться так, что он окажется прав, а я дую на воду. Честно говоря, в тот момент мне очень хотелось, чтобы все случилось именно так. Через пять минут обоз двинулся вперед, увеличив скорость настолько, что вся охрана пересела на верховых лошадей, которые до того момента были привязаны к фургонам и шли без седаков. Мне никто лошадки не предложил, да и кавалерист из меня совершенно никакой, поэтому пришлось лезть на облучок второго фургона к угрюмому вознице по прозвищу «Коваль». Невысокий, крепко сбитый мужик правил лошадьми, не обращая на пассажира ровным счетом никакого внимания. До глубоких сумерек мы шли на довольно приличной скорости, и все это время обоз преследовал перекликающийся звериный вой. Лошади нервничали, видимо, ни с чем подобным им раньше встречаться не приходилось. Охранники давали пару выстрелов по кустам, порой приступавшим к самой обочине дороги, тогда вой ненадолго утихал. Но стоило немного снизить скорость, как возникал пронзительный заунывный хор нескольких псов, заставлял возниц снова щелкать вожжами. Псевдособы шли на приличном расстоянии, держась то справа, то по левую сторону от колонны. Погода не отставала от прогноза. За все время, что мы были в пути, ни разу не поднялся ветер, даже дождь огрызался редкими зарядами мелкой водяной пыли, которую слабый ветерок бросал в лицо. Нехорошие предчувствия буквально душило, поэтому, приклиная упрямство местного начальства, я надел шлем и ночник. Вскоре совсем стемнело, но луна так и не показалась. По общему каналу Энке предупредил, что конвой ожидает короткий привал. И действительно, через 15 минут головной фургон стал сворачивать с дороги вправо на еле видневшуюся в темноте грунтовую дорогу. Мимо проскакало трое всадников, одетых в армейские плащ-накидки. Лейтенант все же решил выслать дозор, это добрый знак. Я все время взглядывался в сгущающуюся тьму, а потом подключил ночник. Лучше не стало, только все вокруг расцветилось в разные оттенки зеленого и черного. Однако отчетливо просматривались неяркие точки, нанесенные светящейся краской на плащи дозорных. Неплохо придумано. Ориентир для возниц и сами не потеряются в случае чего». Вдруг впереди у дороги мелькнула быстрая тень, бросившаяся на перерез передней повозки. Ее возница резко натянул вожжи, лошади резко и обиженно заржали. Однако наш кучер с управлением не справился. Грунтовка входила в поворот, а коваль слишком поздно начал придерживать лошадей. Кони жалобно закричали, и крик этот, переходящий в задушенные хрипы, слился со звуками перестрелки, начавшейся впереди. Прежде чем фургон стал заваливаться на бок, удалось сделать две вещи — соскочить с в кувет, подняв тучу брызг и крикнуть Ксении по выделенному каналу «Прыгай и прячься!». Выдирая ноги из грязи, я тоже устремился в сторону от упавшей повозки, стараясь найти укрытие под кронами деревьев, росших вдоль дороги довольно плотно. Немного отдышавшись и переведя автомат на огонь очередями, я осмотрелся. Случилось то, чего, по идее, вполне можно было избежать, продолжи конвой движение ночью. Звери устроили нам засаду, атаковав сразу с трех сторон. От хвоста колонны слышалась беспорядочная стрельба, неразборчивые крики. Впереди тоже все оказалось не лучше. Небольшая стая псевдособов атаковала дозорных, отсекая их от конвоя. Еще пятеро собак-переростков... Уже лакомились парной каниной, завалив упряжку переднего фургона. Дозорных со своей позиции рассмотреть не удавалось, да и репликант не отзывался. Поэтому я двинулся вперед к месту нападения на первый фургон. Сознание царапнул злобный мысли и импульс, и следом прямо на меня выскочила рыжевато-белая самка, и тут же без задержки зверь прыгнул вперед, цели зубами в горло. Уйти с линии броска помешало мне кстати подвернувшееся дерево, и в следующий миг я уже стоял, прижатый к замшелому стволу тяжелой тушей, а в лицо пахнуло с мрадом падали. В свете ночника глаза псевдособа казались почти белыми, что придавало происходящему некий налет нереальности. Перехватив автомат за основание приклада и ствол, я крутанул оружие вперед и вправо. Это стоило ощутимых усилий. Собачья пасть клацала двумя рядами желтых клыков, с которых капали с гуски слюны прямо перед носом. Досадливо взвизгнув, собака отскочила на расстоянии вытянутой руки, и я едва успел перехватить автомат обеими руками за ствол, чтобы без замаха ударить самку в висок. Глухо треснула кость, псевдособ без единого звука рухнул в траву. Снова взяв оружие как положено, я дважды выстрелил самки в горбатую холку, где сосредоточены главные артерии и сердце. Туша дернулась в конвульсиях, сознание обожгло мысли импульсом страха и боли. Тишину зверя слушать нет времени, я быстро пошел дальше. У поваленного фургона я пристрелил еще двух самок, терзавших тело коваля. Водила не успел соскочить с облучка, ему прищемило левую ногу. Его автомат остался прикрепленным к держателю на стене повозки, а кабура с пистолетом была именно на левом бедре. Собаки разорвали плотную ткань кондора, словно гнилую тряпку. Такого раньше не случалось. Полимер, из которого костюм делается, так просто не взять. Однако водила ехал без шлема и с расстегнутым воротом, хотя горло он некоторое время закрывал руками. Судя по следам крови, собаки начали его поедать живьем. Водила умер лишь пару мгновений назад. Впереди послышались резкие хлопки выстрелов. Я узнал характерный голос американского карабина. Мовчан или тот, кто взял его в автомат, еще жил и отстреливался. Первый фургон развернуло так, что он встал поперек дороги. Лошади пытались спастись от хищников, но упряжь намертво держала животных — Да и оглобли были из легкого, но очень прочного сплава они даже не погнулись. Трое здоровенных псов стояли тут же, отрывая от еще дергавшихся в конвульсии лошадиных туш порядочного размера куски. Один из псевдособов настолько увлекся пиршеством, что почти полностью залез в распоротое нутро несчастной коняги, пожирая дымящиеся потроха. Ветер дул в мою сторону, мне удалось подойти метров на десять, не потревожив стаю. Но в тот миг, когда я осторожно поднял автомат и выцелил самого крупного из этой троицы, произошло следующее: справа от моей позиции на высоком пригорке, до которого было около полусотни метров, появилась невысокая фигура, по виду определенно человек. На Ксению силуэт не походил, незнакомец носил традиционный в наших краях дождевик со строконечным капюшоном, скрывавший фигуру. Никто из державных таких тоже не носил, это особенно врезалось в память. Чужую снарягу я запоминаю очень хорошо. Через два удара сердца фигура незнакомца озарилась неярким, голубовато-белым светом. Потом он развернулся, и стало ясно, что он держит в левой руке некий предмет, испускающий необычное сияние. Сразу опережая другие мысли, пришла догадка. Собаками кто-то управляет, и это точно не мозгоед». «Того я бы почуял уже давно, но как только я перевел прицел на отлично видимый силуэт наводчика, тот скрылся в кустарнике, а мило закусавшие парной каниной псевдособы, не сговариваясь, скинулись прямо на меня. Этого не могло быть в природе. Зверь, пускай самый хитрый и коварный, это всего лишь животное, раб инстинктов. Этот незнакомец меня срисовал и указал псам цель. Переведя ствол автомата на собак, распластавшихся в разбеге и последовавшем длинном прыжке, я дал по ним длинную очередь. На таком расстоянии почти все пули нашли своих жертв. Прыгнувший пес извернулся, кусая раненый бок, и пролетел у моего левого плеча, с треском вломившись в заросшей травой глубокий кувет. Двое других словили по несколько серьезных ранений конечностей, сломавшись в момент прыжка, а затем покатились кувырком вправо, налетев друг на друга. Не выпуская их из вида, и, крутанувшись влево, я нецелись дал веерную очередь в том направлении, куда улетел первый подранок. Послышался громкий виск, оборвавшийся на пятом выстреле. Очевидно, стальные три пули ушли зря. Ступающий, берегись! Инстинкты опередили мысль и даже узнавание. Я кинулся на землю и перекатился под корни иссохшего старого тополя. Раздавшийся в наушнике голос Ксении прозвучал одновременно со слепительно яркой молнией, ударившей в то место, где я только что стоял. Следом сухо треснуло два выстрела подряд, и ощущение давящей на мозг угрозы разом пропало. Перекатившись еще пару раз и оказавшись под прикрытием ствола дерева, я поднялся на колено и осмотрелся. В том месте, где я должен был стоять, землю разорвало и оплавила до стеклянной корки. Сила ударившего туда сгустка энергии была такова, что я только сейчас ощутил резкий запах паленой синтетики, из которого сделано большинство экипировки и сам костюм. Досталось даже трупам псевдособов, оказавшимся на том же расстоянии, что и я. Тушки дверей сжались, покрывшись толстой коркой. К искусственной гаре примешался тяжелый дух горелого мяса. Не будь на мне костюма, шлема и перчаток, скорее всего, я разделил бы участь хищников. Слева за кустами мелькнул силуэт. Я перевел ствол автомата в ту сторону, но тут же опустил оружие. По характерному рисунку винтовки я узнал репликанта. Девушка приблизилась и остановилась рядом. Спросила, ты не ранен, ступающий? Может быть, мне показалось, а может, так оно и было на самом деле, но в голосе репликанта мне почудилась искренняя тревога. Но ответить пришлось коротко, благо я действительно не пострадал. Цел, костюм спас. Что это было? Это крисп, портативное энергетическое оружие, ждущих в темноте. Один был здесь только что, мне удалось его ранить. Интересно, раньше пауки вообще не пользовались ничем подобным, хотя в бою мы сталкивались не раз. Скорее всего, тогда нас не считали серьезной угрозой, поэтому при встрече просто давили мысли импульсами, либо отгоняли, словно надоедливых мошек. Очевидно, теперь все будет совсем по-взрослому. Куда пауку полз? Девушка указала стволом винтовки на юго-запад, где за деревьями виднелись какие-то развалины. Небольшой хутор два деревянных дома с надворными постройками. Именно туда нас вел мовчан. Словно предваряя мои мысли, от дороги послышался треск кустов, и к повернутой повозке вышел наш проводник, тащивший на себе раненого охранника. Я обернулся к девушке, рассказал про непонятную фигуру и о своих подозрениях. У ведь много слуг, есть и те, кто работает на них без всякой выгоды. Ведь умеет создавать живые приборы, которые подчиняют слабый разум. Это все было только для тебя, ступающий. Понятно, что я своим присутствием подставил под удар обоз сечевых, враг отлично осведомлен. Но это не репликант. Некто, устроивший засаду, знал про обоз, но не знал про инцидент у Липового агропрома. А вот в нынешнем караване точно идет некто следующий. На сей раз известен маршрут и точки, где удобнее всего напасть. Где эта добрая душа, скорее всего, узнать не выйдет. Точно его нет среди мертвых. И Мовчан больно упирался, когда Серый его упрашивал взять меня в попутчики. Нет, это может быть кто угодно. Выявить такс наскока не получится». Не отрывая взгляда возившегося с раненым проводника, я сказал, про пауков местным говорить не станем, рассказом, что видели человека с оружием, бегущего к развалинам. Что это нам даст? Немцы народ осторожный, им главное доставить груз, которым они так дорожат. Разбираться с угрозой точно не станут. Повернут обоз на шлях и удвоят скорость движения. И им хорошо, и мы сможем быстро убраться отсюда». «Ты не сразишься с ждущим? В голосе девушки на этот раз прозвучали оттенки ярости и удивления. Видимо, в отчетах я выгляжу былинным богатырем, не иначе. Но вслух я ответил. «Он тоже хочет, чтобы глупый человек пошел по его следу. И я тоже хочу, но не стану этого делать. Поверь, шанс увидеть, какого цвета у него потроха, представится скорее, чем ты думаешь. Но место для этого я выберу сам». Я вынул из разгрузки фонарик и, сняв шлем, три раза свистнул, одновременно мигая фонарем в сторону повозки. Предосторожность оказалась не лишней. Проводник и его раненый товарищ мгновенно ощерились. Водя стволами, они всматривались в темноту все то время, пока мы не подошли совсем близко. В узком луче мелькнуло заляпанное кровью бледное лицо мовчана. Проводник замахал руками, прося убрать фонарь. Ксения без расспросов присела возле раненого, закинув винтовку за спину и принялась рыться у себя в сумке, висевшей слева у пояса. Мы с проводником отошли. Тот, вытряс из смятой пачки сигарету и, жадно затянувшись, начал рассказывать. Полгода ходили. Всяко было. Бандюки наскакивали. Нечисть тоже попадалась. Это еще не финал, проводник. Огонек сигареты дрогнул, выдавая нервную дрожь. Меня тоже потряхивало, Адреналин так просто из крови не уйдет. Во время следующей затяжки лицо сечевого, повернутое ко мне в полоборота, осветилось багрово-красным. В голубых, высветших глазах блеснула догадка. «Ты знал, что на нас готовится засада? Это все из-за тебя?» Произнеся это вслух, Мовчан сильно рисковал. «Нам непременно нужно было к развилке, а если проводник поделится своими догадками с кем-то еще...» Этого никогда не произойдет. Я, не меняя темпа движения, начал готовиться провести прием и свернуть сечевому шею. Второго тоже можно пустить в расход. Раны, которые я видел, довольно серьезно, и разбираться никто не станет. Но, видимо, над семейством Тараса сияла счастливая звезда. Сзади донеслись голоса. Обернувшись, я увидел яркие лучи ручных фонарей. К повозкам подошли четверо державников под предводительством «Энке». Вложив голос как можно больше усталого безразличия, я ответил. «Не смешно, проводник. Я раз пять сказал тебе и этому бундесу, что собаки неправильные и что идти нужно быстро. Но вы твердили свое, вот и поплатились. Но раньше...» Тут меня действительно взяла нешуточная досада. Как-то я уже упоминал, что дураки в зоне быстро кончаются, но никогда не переводятся на совсем. Понадобилось каких-то полгода для того, чтобы услышать от опытного старателя нечто подобное. Еле сдерживаясь, я возразил. «Мы живем в таком месте, где подобные слова говорят только кандидаты в скорые покойники или те, чье везение уже на исходе. Если ты не из их числа, очнись!» Мовчан хотел что-то возразить, но к нам подошел Энке, и проводник стал сбивчиво на ломаном английском объяснять, что случилось – Выходила скверно, однако вежливый мулат его выслушал и указал на повозку, где трое сечевых поднимали опрокинутый фургон. — Хорошо, чиф, идите к повозкам, мы с господином Васильев вас догоним. Пряча недовольную гримасу, проводник пошел в указанном направлении, что-то сердито выкрикивая по-украински. Энки пристально смотрел ему вслед, а потом, развернувшись ко мне всем корпусом, спросил уже по-немецки — Насколько все плохо? Как я и предполагал, немец оказался не из простых. Еще во время первого короткого разговора он оценивающе осматривал мою снарягу и оружие. Видимо, погона носил не зря. Время на пикировку тратить не хотелось, враг все еще был недалеко, действовать нужно быстро. Поэтому я двинул главный козырь без особой подготовки. Вы угодили в засаду, кто-то на кордоне или раньше сдал ваш маршрут. Я видел вооруженного человека, который каким-то образом координировал нападение стаи. Глаза Энки недобро сощурились. Лицо его было покрыто точками сгоревшего пороха. На левой щеке свежий пластырь телесного цвета. Такое невозможно без сообщников внутри отряда. Вы думаете, это проводник или кто-то из его людей? Вряд ли. Встречный бой, да еще в темноте. Немец, понимающе закивал». Оба лейтенанта невольно тронула понимающая улыбка. Во взгляде, брошенном на меня, промелькнуло удивление. «Согласен. Риск погибнуть слишком велик. Агент никогда бы с нами не пошел, если только от него не хотели избавиться. Тогда он в любом случае не опасен. Так поступают с отработанным материалом». Мы остановились с десятки метров от головной повозки. Державники уже поставили вторую повозку на колеса, привели двух лошадей. Животные фыркали, тревожно ржали, стараясь держаться ближе к свету и людям. Истерзанные останки их сородичей уже оттащили на обочину и, залив какой-то горючей смесью, подожгли. Трупы занялись быстро, их окутали языки рыжего пламени, но от чадного дыма почти тут же запахло паленым, стало немного светлее, но огонь окутала почти непроницаемая пелена гари, так что пламя казалось черным. Теперь мяч был на стороне немца. Если все это только инсценировка, и он каким-то образом связан с агентами Вейт, то обоздвинется к запасной точке отдыха. А если лейтенант действительно так переживает загруз, все будет так, как я рассказал репликанту. Энке, не спуская с меня проницательного взгляда, наклонился к прикрепленному у плеча спикеру рации и четко произнес слова приказа Хайнц. Пусть Генрих разворачивает повозки. Мы возвращаемся на маршрут. Пусть не жалеет плетей. Мы пойдем очень быстро. Еще час ушел на то, чтобы запрячь наши повозки свежими лошадьми. Поскольку именно они снова должны были возглавить колонну, это снова была парная упряжка. В ходе нападения пострадали все. Однако у немцев оказался припасен сюрприз на этот случай. Все четыре фургона... МСФ оказались оснащены выдвижными пулеметными турелями, а трое охранников даже экипированы ручными огнеметами. Стая атаковала их не менее яростно. По отрывкам разговоров я понял, что речь шла как минимум о двух десятках крупных особей. Они отстояли почти всех лошадей, но животные оказались сильно напуганы. Кроме того, отдав нам свою тягу, фургоны, стоявшие в ордере крайними, запрягли одиночками поэтому караван сбавил треть хода, и в прежние сроки мы уже не укладывались. На трассу конвой вышел к трем часам утра, когда ночь стала совершенно непроглядной из-за набежавших с юго-востока низких облаков. Дождь так и не случился, зато ветер крепчал с каждой минутой, и к четырем часам утра превратился в шквал, поднявший тучи пыли с холмов. Пришлось снова останавливаться и ждать, пока лошадники укутают своих четвероногих подопечных в пылезащитные попоны. Люди тоже накинули маски, но обычные, с дыхательными фильтрами. Дышать таких намного легче, чем в ребризерных замкнутого цикла. Однако противогаз, он и в Африке противогаз. Мовчан шел впереди. Ксения все так же сидела рядом с водилой на облучке. Я шел рядом с проводником, но из-за трудностей с продвижением мы не тратили сил на разговоры. Ночник мало помогал в той круговерте из полевых облаков, окутавших весь обоз, словно плотное колючее покрывало. Несколько раз впереди мне удавалось разглядеть мелькающие за песчаной завесой смутные тени. Однако из-за ветра радиационный фон несколько повысился, и это вполне могли оказаться глюки ночника». Больше всего напрягало собственное невежество по поводу боевых возможностей, ждущих в темноте. Поэтому приходилось вспоминать все, что я знал о пауках из школьного курса биологии. Но все это было так давно, а опыт столкновений с пауками в бою так скуден, что никакой толковой тактики придумать не получалось. Переключившись на шифрованный канал, я вызвал репликанта, и чтобы не вызывать подозрений у сечевых, пошел рядом с передней полоской – Девушка откликнулась сразу, и не сказать, чтобы мой вопрос ее сильно удивил. «Послушай, Ксения, ты солдат там у себя?» «Нет, я не воин. Мое призвание — это шактха. Вы зовете это умение разведка, но у нас это гораздо шире». «Но стреляешь ты очень хорошо». В последующем ответе репликанта мне послышались веселые нотки. Похоже, мои вопросы ее каким-то образом забавляли. Наши воины гораздо крупнее, сильнее женщин. Так вы не...» Слова опять застряли у меня в горле. Тем более, что вопрос вырвался непроизвольно. от чего пришла запоздалая досада за свое праздное любопытство в такой неподходящий момент? Девушка ответила дрожащим от смеха голосом, что «я все же стерпел», почти наказанием за глупость. У нас с людьми больше общего, чем тебе кажется, ступающий. Переждав, пока стыд немного уйдет, я все же перешел к тому, ради чего начал этот разговор. В таких условиях, как сейчас, как бы нападали ждущие в темноте. Голос репликанта в одно мгновение стал совершенно иным. Сейчас в нем звучала собранность и сосредоточенность. Будь она человеком, я решил бы, что ненависть Ксении к паукам не намного слабее моей собственной. Они боятся холода, паучья кровь медленнее разбегается по жилам. Именно для этого они носят доспехи. Но века эволюции никуда не денешь. Будь это песчаный шторм, мы бы уже сражались с ними. Значит, сейчас нападений не будет. Их цель сейчас устранить тебя. Пройти через портал могли только четверо. Нет, рисковать успехом ради скорости не в их привычках. Спасибо. Слышать этот голос так долго было нестерпимо. Находиться рядом еще более мучительно, поэтому, скомкав конец беседы, я снова пошел вперед. Вынув ПДА, я глянул на еле видимый экран коммуникатора и сверился с картой местности. Колонна шла почти так же медленно, как если бы мы забрели призрачные пустоши серых земель. К 5.30 утра мы продвинулись вперед всего на два десятка километров. Кроме того, если раньше трасса шла относительно прямо, то теперь дорога петляла среди холмов, что тоже не добавляло скорости. Ветер, начавшийся два с половиной часа назад, не стихал. Лишь слегка изменил направление, перестав задувать прямо в лицо. Теперь сила этого природного шквала клонила всех вправо, заставляя прилагать еще больше усилий для того, чтобы не сбиться с пути. Помогали самые настоящие бетонные столбики, как на обычных проселочных дорогах. Раз или два головная повозка цепляла такие бортом, от чего раздавался дикий скрип, пугавший лошадей. Но кроме обычных неудобств были еще мои собственные невеселые мысли по поводу затаившихся где-то пауков. Враг лучше экипирован и вооружен более мощным оружием. Плюс у него тактическое преимущество при нападении. Эффект внезапности полностью на их стороне. Репликант сказал, что от холода пауки дергаются. Но будь я на их месте, я обратил бы эту информацию в свою пользу. Напасть, когда мы этого не ожидаем, уничтожить цель и уйти в суматохе. Конечно, это рискованно. Но вот тут я вспомнил, как ждущие воевали со мной. Всегда это засада, всегда двойное или трехкратное превосходство в живой силе и маневре. Нет, Ксения права. Их слишком мало даже для рискованной атаки на большой конвой. Следовательно, нас будут ждать у развилки, либо недалеко от этого бандитского форпоста. Тогда нас будет только двое или... Стоп! Похоже, у меня тоже есть козырь в этой игре. Пауки не знают точно, кто такая Ксения. Им известна легенда, но не более того. Будь иначе, то при недавней стычке они объявились бы всей кодлой, и пусть из козырей только шестерка, но все же. Оставшееся до рассвета время ветер дул с прежней силой, меняя лишь направление. Но как только солнечный свет стал пробиваться сквозь низко нависавшие над холмами тучи, буря вдруг прекратилась, словно с темнотой ушла вся ее сила. Счетчик радиации тоже понемногу успокоился, излучение пришло в норму. Когда рассвело настолько, что местность стала просматриваться на полкилометра окрест, по колонии прошла команда Остановиться. Пользуясь затишьем, Энке приказал перегруппироваться и снять с лошадей антирадиационные попоны. Я тоже снял маску, в легкий ворвался сырой, пахнущий землей и травами степной воздух. Чтобы осмотреться, я вынул монокуляр и внимательно смотрел окрестности. Холмистая равнина, покрытая сплошным ковром серо-желтой высокой травы, да видневшийся на северо-востоке ржавый остов легкового автомобиля. Да машина по прямой всего метров сто. Судя по очертаниям кузова, это был ВАЗ, кофейного цвета, трешка. Никакого движения, даже намека на него заметить не удалось. Спрятав оптику в карман разгрузки, Я вынул ПДА и стал искать скелет машины на карте. Но как ни старался, ничего похожего не обнаружилось. По маршрутизатору получалось, что до развилки еще довольно далеко. И на всем пути машина отмечена не была. Будь это на восточной дороге, ничего страшного. Белый шум постоянно выталкивает в нашу реальность всякий мусор. Что-то появляется, а что-то исчезает. Но тут, где кругом твердая земля, неизвестных предметов быть не должно. Я совсем было собрался пойти к проводнику и сказать о находке, но Мовчан сам подошел и устало поинтересовался. Ничего странного не заметил, пока шли. Нет, но впереди на дороге лежит ржавая тачка, которой нет на карте. Проводник, с раздражением треснув липучкой клапана, снял перчатку с правой руки и, с силой проведя пятерней по грязному лицу, отрицательно замотал головой. — Это знак. Скоро будет блокпост. — Ваш... На лице державника мгновенно появилась гримаса или сдерживаемого бешенства. Он вынул из болтавшейся на боку старомодной планшетки пачку бумаг. Сунув мне несколько, выдернул сложенный вдвое замызганный серый лист с какими-то фиолетовыми печатями и помахал им в воздухе. «А вот нифига! Про батьку Соловья слыхать доводилось? Новый положенец от блатных? Смотри, там не ляпни!» Там в холмах два пулеметных гнезда и бункер со всеми удобствами. От ученых остался, а соловей вычистил и отремонтировал. Я думал блатным работать за подло. Шутка заставила проводника невольно улыбнуться, но потом осторожно взяла верх и, прогнав веселье, Мовчан почти прошипел, понизив голос до сердитого шепота. «Шутник, да? Короче, солдат, помалкивай там, а то бандиты народ нервный». «Помни, я за тебя поручился, но в случае чего...» Сообщение о бандитской заставе немного приободрило. Успокоив подозрение проводника, я пошел ко второй повозке. Ксения уже взобралась на крышу фургона и лежа осматривала окрестности через винтовочную оптику. Как только я приблизился, девушка тихо сообщила. «Возле ржавой машины есть трос. Кто-то намеренно перегородил шоссе. Там блокпост нашей местной мафии». Сейчас поравняемся, будут плату за проезд взимать. Не поняла. Просто бандиты. Девушка ненадолго замолчала, снова принялась аккуратно водить стволом винтовки. Видимо, сились разглядеть укрепление, она вскоре с тревогой в голосе сообщила. Странно, я ничего больше не вижу. Следов людей нет, замаскированных позиций поблизости тоже. Так все и задумано. Не делай резких движений. Эта территория принадлежит уголовникам, У наших гостеприимных хозяев, у них договор о дружбе. Снова пришла команда начать движение, и колонна двинулась вперед, но очень медленно. Однако все застопорилось, когда до ржавой трешки оставалось метров двадцать. Из середины колонны прискакало двое верховых державников. Не сбавляя хода, они на полном скаку перемахнули через перегораживающую дорогу скелет машины и скрылись за поворотом. Ксения, зачехлив винтовку, спустилась на землю и встала рядом. Минут пять ничего вообще не происходило, вперед пробежал Энке и его двое бойцов. Репликант посмотрел на меня с выражением легкой тревоги, хотя я и сам начинал беспокоиться. Не очень хочется, чтобы из простой задумки сократить время на возвращение вышла очередная долгоиграющая заморочка. В ожидании прошло еще минут десять, когда из-за поворота появился лейтенант. Я думал, что немец просто пойдет по своим делам, и был немного удивлен, когда Энке обратился ко мне без всяких предисловий. Я уже три месяца хожу этим маршрутом, Васильев, но такое со мной еще не случалось. Блокпост не храняется, в бункере пусто, на радиовызов никто не отзывается. Смутное предчувствие чего-то подобного грызло меня с того самого момента, как только поднялась эта странная буря. «Просто так уйти?» Это даже для бандитов слишком. Все когда-то бывает в первый раз, господин обер -лейтенант. Что сказал проводник?» Лицо немца исказило кислая гримаса, а в последовавшем ответе сквозило плохо скрываемое пренебрежение к Мовчану и его людям. Чиф сидит в бункере и курит свои вонючие сигареты одну за другой. Его люди добросовестно все обыскали, но ничего не нашли. «И почему вы говорите это мне?» «Потому что вы из русского клана, который постоянно живет в настоящем аду. Ваши парни на войне, а эти только расслабляются под свою странную музыку и стреляют по крысам. Раньше они были неплохими солдатами, но сейчас размякли, а моих людей слишком мало на целый конвой». Энки посмотрел мне в глаза с какой-то диковатой смесью надежды, злости и отчаяния, что переспрашивать и уточнять, что именно он от меня хочет, не было нужды. Но я все же уточнил. Хотите, чтобы я осмотрел блокпост? Да, черт возьми. Или сразу скажите, что тут случилось, и мы двинемся дальше. Чем дольше мы тут стоим, тем сильнее крепло предчувствуешь, что впереди ждет нечто еще более худшее. Я вопросительно посмотрел на Ксению. Девушка неопределенно пожала плечами. «Мы с родственницей немного знаем местную природу. Отзовите ваших людей и державников тоже, а мы осмотрим все еще раз. Я бы еще связался с местными, с батькой Соловьем. Пусть не думает, что это вы перебили его людей. Что вы хотите за помощь, Васильев?» Вопрос оказался весьма ко времени. Все эти приключения изрядно тормозили продвижение, и у меня вполне созрело временное решение — Хотя согласится ли немец на такое, это еще вопрос. Позже мы обсудим это. Благодарю, что спросили. А сейчас давайте работать. Еще некоторое время ушло на суматоху, связанную с отводом всех людей с территории блокпоста. Державники особо сильно упирались. Но лейтенант умел настоять на своем. Сечевые удалились, бросая в нашу с Ксенией сторону косые недоброжелательные взгляды. Удостоверившись, что больше никого нет, мы с репликантом пошли к Остову машины. Это действительно был древний «Жигуль», сейчас почти полностью съеденный ржавчиной. За поворотом я увидел небольшую утоптанную площадку, за которой из склона невысокого холма виднелась бетонная стена наблюдательной площадки бункера. Две узкие щели амбразур держали под контролем дорогу и противоположный участок степи. Чуть поодаль виднелась арка шлюзовой камеры. Массивная стальная дверь сейчас была открыта наружу, изнутри пробивалась рассеянная полоска света. Ксения сделала было шаг вперед, но я удержал. Указав репликанту на три плоских холма слева и справа от бункера, находившиеся на небольшом удалении, я попросил. «Пока не ходи за мной. Займи позицию, где понравится, и следи за окрестностями. Сканер есть?» Да. «Послушай эфир, найди кодированные переговоры, посмотри удаление и интенсивность обмена. «Но я тоже хороший следопыт и...» «Иди, если хочешь выполнить свое задание, не мешай мне работать». Девушка набросила маску и, чуть пригнувшись, быстро пошла в сторону холмов. В тот миг, когда ее лицо скрывалось за серо-зеленой маской, я увидел промелькнувшую досаду и что-то еще... Не отвлекаясь больше, я повесил автомат на плечо и, выйдя на середину утоптанной площадки, служившей чем-то вроде стоянки для проезжающих, затянул древнюю бурятскую молитву следопыта. С каждым произнесенным словом звуки и запахи вливались в протяжную монотонную мелодию, рассказывая все, что тут случилось. Предчувствия не обманули. Пауки были здесь как раз во время бури. Один накрыл блокпост волнами ужаса и страха, а двое других ждали где-то неподалеку. Люди, всего шестеро хорошо вооруженных бойцов, побросав оружие, стали выскакивать наружу и метались в панике. С пауками было человек пять людей. Они ловили оглушенных бандитов и, связывая попарно, уводили на восток. Не понимаю как, но люди совершенно четко ориентировались среди непроглядной темноты и плотной полевой завесы. Пленников уводили на восток в небольшой овраг, видневшийся у подножия самого высокого из трех холмов. Трое людей вернулись, забрали одну повозку и трех лошадей. Двоих впрягли в фургон. А одна пошла под седлом. Мародеры собрали все припасы, оружие. Повозка и верхние лошадь тоже двинулись на восток к врагу. Схема знакомая, даже цель ясна. Очнувшись от транса, я тронул тангенту рации и вызвал репликанта. Что слышно в эфире? Три группы кодированных источника радиообмена направлением на юго-восток. Удаление сложно сказать, но сигнал слабый. Километра два, может быть, чуть больше. Хорошо видишь холм на юго-востоке? Да, отчетливо. Со своей позиции сможешь прикрыть меня, когда подойду к оврагу у подножья? Что ты нашел? Пока только след. Так прикроешь? Хорошо, ступающий. След от тяжело нагруженного фургона был еле виден. Буря уничтожила почти все следы. Неудивительно, что люди мовчана ничего не смогли обнаружить. Мне помогал сильно примятый сухостой, который, прихотлив на излом, да еще выворачиваемые из почвы копытами лошадей мелкие камешки. Нападавшие обернули копыта тряпками, но, видимо, сильно торопились, две обмотки соскочили» и подковы оставляли четкий след в траве и на сырой от постоянных дождей земле. К тому же пленные были обуты в специальные армейские кроссовки, имевшие характерный глубокий рисунок протектора. «Ступающий! Человек с темным лицом хочет знать, как идут поиски!» Голос Ксении звучал напряженно, и я буквально чувствовал ее сердитый взгляд у себя на затылке. «Странная девица, но придется еще некоторое время потерпеть». «Свою рацию я заблокировал, оставив только закрытый канал, в поиске ничего не должно отвлекать. Пусть начинает движение, а он сам может идти к моей позиции, дай ему координаты. Но сначала спустись сюда сама. Нужно твое мнение». «Теперь оно тебе понадобилось?» Страптивый оборотень. Это именно то самое чудо, которое я не желаю терпеть вообще. Но пришлось держаться, поскольку придется». Ты хочешь расторгнуть наш договор, кадавр? А ты долго будешь обращаться со мной, как с какой-то преступницей? Теперь еще и нервы. Не ожидал, что скопировать удастся даже чужие эмоции. Однако истерика мне точно нужна меньше всего. Спускайся и предупреди Энке. Быстро. Некоторое время в канале было тихо, лишь слышалось ее учащенное дыхание. Через пару секунд послышался ровный, как ни в чем не бывало, голос Ксении. Хорошо, я иду. След от колес тянулся до самого врага и был хорошо различим в невысокой, росшей клочками траве. Из-за постоянных дождей почву вымывала, поэтому идти приходилось осторожно, выбирая дорогу. Когда Холм заслонил от взгляда дорогу, местность пошла под уклон, и вскоре я оказался у края врага, заросшего невероятно густыми зарослями шиповника. Раздвигая колючие ветки стволом автомата, я стал спускаться вниз, пока не дошел до самого дна. Тут меня ожидала именно та самая картина, подобную которой приходилось видеть раньше. На дне оврага чернел выжженный неизвестным способом круг примерно 6 метров в диаметре. В центре его высилась небольшая трехсторонняя пирамида, связанная с десятков человеческих костей. От каждой корявой грани ее отходил выкопанный в земле глубокий желоб, тянувшись к расположенным вокруг пирамиды человеческим черепам, насаженным на алюминиевой оглобли, в свою очередь с силой, воткнутой в землю. Вся поверхность центрального конуса оказалась тщательно обмазана кровью и остатками внутренностей, а черепа на шестах, напротив, были тщательно выскоблены изнутри и снаружи. Что-то сверкнуло в черной массе у северной грани пирамиды, и я подошел ближе, чтобы рассмотреть как следует. Пришлось присесть на корточки и ножом подцепить блестящий предмет. Это был нательный золотой крест весьма вычурной формы с выпуклым распятием. Положив украшение обратно и поднявшись, я услышал за спиной негромкий вздох. Обернувшись, увидел, как на крови оврага замерла Ксения. Картина жертвенника смотрелась оттуда еще более впечатляюще. Это я помню еще потому, как в первый раз увидел нечто подобное год назад. Девушка спустилась вниз, в ее движениях чувствовалась неуверенность. Маску она так и не сняла, что, учитывая обстоятельства, было даже неплохо. Несмотря на сырость и прохладу, тяжелый дух разложения и паленого мяса в смеси составляли убойное сочетание. Но репликант почти не смотрел на пирамиду, ее больше интересовало мое спокойствие. Встав передо мной, девушка, пристально смотря мне в глаза, спросила — Еще там, у бункера, ты знал про это место? Подобрав земли несколько осколков костей и обугленную пуговицу, я покатал останки в ладонях и понюхал. Свежие кости, которые меньше пяти часов, имеют более резкий запах. Устроившие этот бардак, несомненно, были тут еще три часа тому назад. Подняв глаза на девушку, я коротко ответил. Догадывался, но следы могут рассказать не все. Маска мешала увидеть всю гамму эмоций на лице Ксении, а голос она сумела сделать совершенно ровным. И потому, как подрагивали ее плечи, я понял, каких усилий ей это стоило. Перед главной битвой военный вождь отряда ждущих устраивает жертвоприношение. Это обязательно должны быть аборигены с оружием не меньше трех и не больше двадцати. А что же про холод? Ты говорила, что они в такую погоду не нападают. Репликант силой поддала ногой по пирамиде, отчего связки и жил не выдержали, и все сооружение завалилось на бок. Затем она принялась топтать загадочные символы, выжженные на земле, и вдруг зло ответила: Не знаю. Ритуал проводят перед главной битвой, а на нас не напали. Я не знаю, что тут случилось, ступающий. Она ринулась к краю оврага, чтобы выбраться наверх. В следующий миг я сделал то, чего от себя никак не ожидал. Быстро шагнув ей навстречу, я полмал девушку за плечо и, привлекая к себе, крепко обнял. Она была дернулась, потом еще и еще раз пытаясь освободиться. Но я держал крепко. И немного неуклюже, прижав ее голову к плечу, сказал, «Нам всем есть что предъявить махноногим убийцам, Ксения. Соберись, если хочешь поквитаться». С последним словом я разжал руки и выпустил ошеломленную девушку. Отбежав на три шага назад, Ксения, тяжело дыша, ошеломленно смотрела на меня. В воздухе повисло неловкое молчание. «Черт! Васильев! Это настоящее дикарское капище!» Наше объяснение прервал появившийся у края врага Энке. Немец спустился вниз по отлогому склону, поднимая фонтанчики пыли и хрустя галькой. Лейтенант некоторое время ходил кругами вокруг обрушенной пирамиды, подобрал несколько осколков костей и тут же бросил их обратно. Мы с репликантом молча переглянулись, как бы мысленно решив оставить объяснение на потом. Незаметно, сделав девушке жест молчать, я подошел к немцу и, не дожидаясь вопроса, объяснил. Это капище сектантов братства обелиска. Мне приходилось видеть такое раньше в Припяти. Энки замер на месте, а потом, сняв свои модные очки с оранжевыми стеклами, С удивлением уставился на меня, словно увидел нечто диковинное. Вы были в запретном городе, Васильев? Когда? Давно, еще до исхода. Мой отряд проводил разведку. Там я видел такие же пирамиды. Но зачем сектанты пришли сюда? Думаешь, что ни вы, ни я не хотим этого выяснить, господин лейтенант. Энки еще раз обвел заинтересованным взглядом все вокруг. И, потянувшись к боковому карману брюк, извлек оттуда маленький цифровой фотоаппарат. Затем, сделав несколько снимков капища с разных позиций, он снова заговорил. В голосе наемника звучали неподдельный страх и волнение. «Пусть так. Действительно, причуды местных сумасшедших меня не касаются. Что вам удалось выяснить? Своей цели мне, благодаря паукам, удалось добиться в кратчайшие сроки. Раз пришельцы идут за обозом то лучше всего будет отделиться и двинуть к развилке своим ходом. Но для этого мне нужен был Энке и пара лошадей, поэтому я стал говорить негромким, проникновенным голосом, глядя немцу прямо в блестящие от возбуждения глаза. Сектанта захватили бандитов врасплох, потом разграбили блокпост и двинули на юго-восток. Тут они совершили свой ритуал, принеся пленников в жертву обелиску. «Дикость какая!» «У каждого своя вера, господин Энке. Вы делаете пожертвования в евро, а местные режут головы и строят из костей жертв пагоды». Возбуждение постепенно покинуло лейтенанта, но страх остался. Энки замер на месте, став непроизвольно крутить головой и теребить рукоятку автомата, висящего на ременной петле у бедра. Охрипшим от волнения голосом он спросил, «Куда они направились отсюда?» И это был главный вопрос дня. Правду говорить точно нельзя, но и отправлять столько людей на верную смерть тоже не годится. Поэтому я лишь указал примерные направления. Следы ведут на юго-запад. Десять человек, одна повозка и пара верховых лошадей. Но ведь там ничего нет, только степь. Поправочка, господин Энке. Там нет ничего, о чем известно всем. Сектанты никогда не забредают на чужую территорию просто так. Мои слова настолько поразили воображение лейтенанта, что немец еще некоторое время продолжал ходить среди обугленных останков и щелкать цифровиком. Минут через пять он спрятал фотоаппарат, а затем, тщательно выговаривая каждое слово, обратился ко мне. «Вы непростой человек, Васильев. Не будь вас, мы непременно вляпались бы в какую-то неприятность. Я это чувствую. Я обещал отблагодарить вас. Мое слово твердо». Так что вы хотите за помощь?» Пряча невольно набежавшую улыбку, я двинул свою просьбу, от которой зависел успех в нашей гонке с быстро убывающим временем. «Двое ваших людей с лошадьми. До развилки уже совсем близко, и нам хотелось бы побыстрее добраться до дома. Ваши люди подбросят нас к заставе у сухого ручья, а оттуда вернуться назад к обозу. Теперь все зависело от того, насколько серьезно он воспринял мои слова. На самом деле след повозки и верховых терялся. За холмами только голая степь, где след исчезает значительно быстрее. Поэтому точно сказать, куда направились бандиты, я не возьмусь. Но пауки следят за обозом, значит, нам непременно нужно затеряться. Пускай идут за державниками, повторно напасть на хорошо вооруженных людей, пауки уже вряд ли решатся. А если даже и нападут, то нас там уже не будет». Энки еще некоторое время задумчиво осматривал место жертвоприношения, листал какие-то записи в своем ПДА. Я не стал его торопить, пусть переваривает. Забравшись наверх, по довольно крутому склону, цепляясь за крепко вросший кустарник, подошел к стоявшей в задумчивости девушке. Ксения неотрывно смотрела на капище, словно завороженная. Обернувшись на звук моих шагов, она слегка кивнула, показывая, что перебранки больше не будет. Мне не давала покоя та смесь гнева и страха, с которой репликант реагировала на увиденное, словно она была свидетелем чего-то похожего, но переживание это носило глубоко личностный оттенок. Подойдя ближе, я спросил, кто-то из близких попал к паукам в плен? Плечи Ксении, все так же стоявшей ко мне спиной, Передернулись, девушка, медленно кивнув, охрипшим голосом добавила: Двое старших братьев и отец. Мстить это как утолять жажду соленой водой. Сколько бы ни выпил, в горле все так же сухо. Но как не пить, если кругом только песок и целый океан соленой горькой воды? Девушка обернулась, в смотровых прозиях маски ее серые глаза блестели. Я с удивлением понял, что и номерянка плачет или, вернее, еле сдерживает слезы. Черт, как же трудно понять, игра это или все же настоящее? Ксения чуть помедлив, спросила: Ступающий, ты воин, ты терял близких и друзей. Как тебе живется с этим? Трудно, но пока есть с кем воевать, и пока за мной и рядом идут друзья, все не так паршиво, как могло бы быть. Ответ вырвался непроизвольно сам собой. Вдруг в нескольких словах мне удалось выразить весь смысл того, что уже восемь долгих месяцев заставляет просыпаться и вставать с кровати. Мы стояли так некоторое время, пока впереди у холма я не увидел две быстро приближающиеся к оврагу фигуры. Минуту спустя удалось различить, что это всадники. Вынув монокуляр, я присмотрелся внимательнее и невольно улыбнулся так, что в мимолетно брошенном на меня взгляде Ксении различил тень легкой паники. Смех и приятные выражения лица — не мой конек. Что тут поделаешь? Спрятав оптику, я легонько подтолкнул девушку к тропинке, ведущей в обход оврага. Похоже, что Энки решил все же принять мое предложение. Девушка, недоуменно оглядываясь, пошла вперед. Чтобы избежать ненужных расспросов, я пояснил. Попробуем сбить пауков со следа. Проедем верхом, сколько сможем. Нам нужно попасть на мою базу сейчас не лучший момент для открытого боя девушка вдруг встала и развернувшись ко мне лицом посмотрела прямо в глаза наши взгляды встретились и впервые за все это время мне не хотелось ее убить молчание прервал энки тоже поднявшийся на склон немец быстро подошел и вежливо кивнув девушке сообщил двое моих людей довезут вас как условились вы необычный человек васильев «Хорошо, что наши пути пересеклись так удачно». Я благодарно кивнул и постарался заверить наемника в том, что он заключил выгодную сделку. Судьба обоза мне была абсолютно безразлична. Сожаление вызывало только то, что, скорее всего, груз будет использован против Альфы. А сейчас я ничего не могу сделать, чтобы помешать. Но внешне пришлось сохранять безразличие. Пусть думает, что снова выехали на смекалке аборигенов задешево. Вещей у нас был самый минимум, поэтому мы без труда разместились позади охранников. Пришлось привязаться к карабинам к поясу всадника, чтобы попадать в его ритм движений. Ребята оказались молчаливыми, что, в принципе, меня совершенно устраивало. С самого начала всадники задали быстрый темп, И вскоре мы уже неслись по степи, оставляя позади кровавый алтарь и задумчиво стоявшего у края ямы немца. Как я уже говорил, наездник из меня никакой. Все пять следующих часов, что мы неслись по степи, запомнились лишь урывками. Более всего пришлось быть сосредоточенным на том, чтобы не свалиться на полном скаку. Хотя выпрыгивать из быстро едущей машины приходилось – но повторять этот трюк еще раз желания не возникает. У лошади рессор нет, а скорость вышла вполне себе сопоставимая с автомобильной. Немцы оказались умелыми наездниками, и к тому времени, как начали собираться сумерки, мы уже въехали на растрескавшийся асфальт узкой однополосной дороги, которая вела к небольшому мосту, проложенному через пересохший лет двадцать назад ручей. С тех пор его так и назвали — «Застава у Сухого ручья». Мост был достроен перед тем самым периодом, когда в Чернобыле случился тот страшный взрыв. Строители оставили три бытовки, горы неиспользованных материалов и, само собой, свалили. С тех пор застава стала пристанищем для случайных путников, а после основания кланов часто переходила из рук в руки. Люди-батьки Соловья выбили какую-то мелкую группу почти четыре месяца назад, Но бригадир, отряженного для этой миссии отряда, не пожелал возвращаться под крыло положенца. Последовали кратковременные разборки, но мятежный бригадир собрал вокруг себя тертый народ, в большинстве своем бывших военных и зэков, отбывших сорока по бандитским статьям. Бывшие вояки и профессиональные налетчики легко, хоть и не без потерь, отбили несколько хорошо скоординированных атак людей Соловья. Дошло до того, что батька Соловей зарядил нехилую сумму коменданту особого района, и тот выслал взвод мотострелков. И снова был бой, в котором мятежные урки показали, что настроено защищать захваченную территорию и оставить ее за собой. Не сказать, чтобы военные сильно старались выбить бандитов. Постреляли, сунулись с разных сторон, прощупывая слабые места в обороне, но как только получили серьезный отпор, тут же отошли. Батько Соловей не отступился, боясь потерять авторитет, решил уморить мятежников голодом, но снова бригадир проявил смекалку и пошел на сделку с самим Исмаилом. Не знаю, как, но бригадиру удалось заинтересовать местного банкира в своей персоне, думая, что среди уголовников нашлись те, кто имел прочные связи с кланом Исмаила. Может быть, это был и сам бригадир. Кстати, имени его или прозвища никто не знал. Ходили слухи, что бригадир – беглый авторитет из крупной дальневосточной группировки, разгромленной два года назад. В свое время от сослуживцев слышал об этой банде. Занимались заказными убийствами, вымогательством и проворачивали все дела очень профессионально. Это значит практически без стрельбы и ненужных жертв. Секрет успеха, по мнению моих конторских друзей, очень прост. Большинство бойцов вербовались тут же, в местах дислокации частей морской пехоты и флоской контрразведки. Стоило бойцу или офицеру дембельнуться или уволиться по каким-то своим причинам, его вербовали чуть ли не у ворот части. Внешне все выглядело довольно пристойно. Некая частная охранная фирма набирает сотрудников оплата в десятки раз выше, чем оклад командира части. Поэтому бойцы группировки не только имели боевые навыки, но и прошли диверсионно-специальную подготовку, а это предполагает доскональные знания методов розыска и дознания. Местные менты сразу подняли лапки вверх, а структуры более высокого уровня долго не замечали группировку, пока не стало слишком поздно. Кончилось все тем, что в область прибыл десант из столицы. Там были и прокурорские, и двое моих знакомых. Без боя не обошлось, Ребят на флоте учили всякому, так что московским гостям было ой как непросто. Взяли почти всех, но несколько главарей ускользнули. Сказалось, не слабая оперативная подготовка и личные бойцовские качества. Так что дыма без огня не бывает. Бригадир вполне мог оказаться битым тузом из той паленой колоды. В любом случае бригадир получил, что хотел. Исмаил вышел на положенца, и вскоре между ними было заключено некое соглашение. К настоящему времени банда насчитывала около 20 бойцов, имела современное вооружение и средства связи. И после нескольких случаев столкновения местных с другими отрядами и бандами поменьше, я склонен думать, что бригадир имеет в большинстве крупных отрядов законспирированную сеть агентов и осведомителей. Раз или два наши пути пересекались, но в обоих случаях удалось разойтись мирно. Поэтому никакого подвоха от хозяина развилки ожидать не следует. Однако, чем ближе мы подъезжали, тем стремительнее нарастало чувство тревоги. Вскоре легкое беспокойство превратилось в раздражающий сильный импульс опасности, который заставил меня ощутимо дернуть садника за пояс с тем, чтобы он остановился. Недоуменно оглянувшись, садник стал придерживать коня, и вскоре конь замер, нетерпеливо перебирая копытами. Бока лошади мерно раздувались и подали, скачка его явно утомила. Вскоре подъехал второй охранник, а Ксения, из-за его плеча, словно спрашивая, в чем дело. Сделав девушке знак спешиться, я обратился к своему всаднику. «Извини, друг, дальше нас подвозить не надо, как-нибудь дойдем сами». Немец недоуменно пожал плечами и вызвал по рации начальство – Тут я его понимаю, приказ есть приказ, а мы — это только посылка, без прав и голоса. Затем последовал вызов от Энке, но уже мне. Сославшись на старую рану и близость моста, я поблагодарил лейтенанта за помощь, и тот отозвал своих людей. Как только всадники скрылись из вида, я сделал Ксении знак следовать за мной. Сойдя с дороги, мы вошли в заросли кустарника, который местами доходил мне до макушки». Стараясь идти осторожно, я повел Ксению к небольшой рощице в двух десятках метров от того места, где дорога делала поворот. Там был небольшой прямой отрезок трассы, метров тридцать, а за ним уже и застава. После прошедшего недавно дождя идти было трудно из-за липкой грязи, в которой превратилась почва. Однако пульсирующее в висках чувство опасности гнало меня вперед и вперед, пока через час с небольшим мы не оказались среди скрученных виты и жгуты мертвых деревьев. Кое-как, отскоблив обувь от грязи, я потащил репликанта к самому высокому дереву. Девушка не вырывалась, но перед тем, как лезть наверх, все же спросила, что с тобой, почему мы бежим в сторону от дороги? Бывают в жизни такие моменты, когда ты понимаешь, что криком и приказами ничего сделать нельзя. Поэтому, сбавив лихорадочный темп, я остановился и сказал то, что чувствовал, даже осознавая всю нелепость каждого произнесенного слова. Там очень опасно. Стоит нам показаться у застава сейчас, и оттуда мы никогда не уйдем. Нужно укрыться, понаблюдать.